Но Фердинанд Бусардель, барон биржевых операций, владетельный принц Долины Монсо, был в то время только больным, приглажденным к постели, а его сноха — сиделкой, приставленной к нему. Когда нарывной пластырь произвел должное действие и надо было сорвать пленку, затянувшую рану, вызванную этим отвлекающим средством, а Мелли могла сделать это, только прибегнув к хитрости, принявшись расспрашивать свекры относительно его родинки, о которой она слышала. «Она у меня от рождения», — снисходительно ответил Бусардель. «У моего брата Луи родинки не было, и с первого же дня нас различали по этому признаку. Открыл эту разницу между нами наш отец». И тут он вскрикнул. Амели, смеясь, показала ему тряпочку, к которой прилип лоскуток кожи, оторванной безболезненно. «Ух ты!» — воскликнул он. И у него от страха перехватило дыхание, хотя он не мог решить, было или не было ему больно. «Ну и хитрая девчонка! Ах ты, мошенница! Провела своего свекра! Ну уж ладно, наклонись, я тебя поцелую» и он поцеловал ее в лоб у корней густых пахучих волос. Благоволение, которое Маклер выказывал Снохе, не уменьшилось и после того, как он выздоровел. Теодорина быстро утомлялась, а после смерти Эдгара редко выходила из какого-то унылого оцепенения. Желая поберечь жену, муж уговорил ее передать «Амели большую часть хлопот по дому», и связей с внешним миром. Бразды правления мало-помалу перешли из рук госпожи Бусардель-старшей в руки молодой госпожи Бусардель. Благодаря этой перемене Маклеру проще было осуществить тайные свои намерения. Он частенько говорил, что у них в доме слишком много бывает пожилых людей, нужно омолодить состав гостей привлечь другое поколение, сверстников его сыновей и молодой хозяйки. А суть дела была в том, что уже четыре года Бусардель осторожно отстранялся от Джорджа Османа. Теодарина тоже перестала встречаться с Османом и с его женой, очень симпатичной ей Луизой де Лагарп. Это была одна из многих жертв, которые ей пришлось принести мужу, за 30 лет их супружеской жизни. Но ведь префект поставил себя в такое положение, что на него обрушились весьма досадные обвинения. Законодательный корпус тревожился по поводу фантастических счетов Османа. Затем разразился скандал из-за выданных депутатам. И сам Бусардель почувствовал опасность, когда всему Парижу Стали известны простодушные слова, которые приписывали баронессе Осман. Удивительное дело, всякий раз, как мы с мужем покупаем дом, на этом месте обязательно прокладывают бульвар. Помимо того, мания величия, которая появилась у префекта, слишком открытые его связи с певицами и балеринами тоже давали повод к охлаждению прежней дружбы. Такая нескромность не соответствовала духу, царившему на авеню Ван Дейка. Там умели соблюдать внешние приличия. Словом, Буссардель нашел предлог не приглашать супругов осман на свои обеды в конце зимнего сезона. Бусардель повернул штурвал, и его корабль, взяв новый курс, отошел от опасного рифа. Итак, в особняке у парка Монсон устраивались пышные приемы, на которых собиралось блестящее общество, очищенное от всяких нежелательных элементов, а в конторе у сквера Лувуа все шло своим чередом. Эдгар скончался, не успев занять там значительного места. С его смертью не почувствовалась пустота. Буссердель отец появлялся там каждый день, Но слаженной работе контора была обязана больше всего служащим, счетоводам, бухгалтерам, доверенным, а также постановке дела. Биржевой маклер Буссардель II унаследовал от отца способность заставлять людей работать